Перед ними был гогеновский мужчина с топором. «Кстати, вот прошу любить и жаловать», — обратилась Фредерика к Александру мельком, считывая пояснение с таблички. Андроген, так утверждает Джон Хаус». «Нет, сам Поль Гаген, вроде это сказал. А твое мнение?» Александр поизучал декоративное золотистое тело, повторяющее мотив с фриза Парфенона. Темно-синяя набедренная повязка, плоские груди — Курпурное море с плоским накидным узором кораллов, цвета богатые и непривычные, но почему-то совсем не трогает. Фредерике он сказал, что предпочитает у этого живописца не столь явные, более замаскированные андрогинные формы, лишь внушающие смутную мысль об андрогинности, и привлек ее внимание к другой картине Гогена под названием «Натюрморт, именинная Глоанек, 1888». Неодушевленные предметы, в том числе две крупные спелые груши, тугой пучок цветов, как бы плывут по красно-оранжевой поверхности столика с темной эллиптической каймой. Картина подписана именем Мадлен Бернар. Гаген всерьез ухаживал за этой юной особой, стал рассказывать Федерике Александр, и Гаген воображал Мадлен в соответствии с модой того времени как женщину, обладающую желанным и недостижимым андрогинным совершенством, безмерно чувственную и глубоко самодостаточную. Фредерика, заглянув в каталог, сообщила, что растительная часть натюрморта, скорее всего, является собой шутливый и насказательный портрет Мадлен. Груши — это ее груди, а пучок цветов в бумажном чипце — ее волосы. Но, возможно, ведь и другое толкование сразу оживился Александр. Груши сами по себе андрогинны. «С таким же успехом это и мужская часть». «Да и волосы растут не обязательно на голове», громко заявила Фредерика, шокируя нескольких посетителей и еще у нескольких вызывая улыбку. «Однако тебя посещают очень свежие оригинальные образы, почему бы это?» «Сказывается возраст», — мирно, хотя и несколько лицемерно отозвался Александр. К ним, словно к экскурсии, уже начала понемногу примагничиваться публика. Они переместились к сборщикам Олив Ван Гога. Душа Дэниела, однако, странствовала далеко. Он представлял, как некогда в часовне Королевского колледжа золотая груда рыжих волос, более золотых, чем рыжелисые волосы Фредерики, понемногу освобождаясь от стеснявших ее заколок, медленно ложилась на воротник белой блузки. И веснушки, множество чудесных, сплошных веснушчатых пятен Теплые пятна на упрямых скулах на лбу Взвиваются в холодную высь Бесполые голоса Народился Божий Сын, Ирод гневом обуян Примечание Строки рождественского гимна, переведенного в Англии с латыни Конец примечания Голоса, словно играя, Обпевают смерть невинных детей Сопрано и дискант гоняются по лесенке нот друг за дружкой, А он склоняет голову, не смеет попадать в эти ноты. Оливы написаны были, когда Винсент находился в психиатрическом отделении монастырской больницы в Сен-Рими в 1889 году. «Что же до меня, то признаюсь вам по-дружески. Перед подобной натурой я чувствую себя бессильным, мой северный мозг охвачен в этих мирных краях кошмаром, что надо быть лучшим, чтобы справиться с задачей». Конечно, я не хотел вовсе отказываться от дела, не сделав ни малейшей попытки, но она ограничилась лишь двумя вещами — кипарисами да оливами, пусть другие более сильные и умелые, чем я, истолкуют их символический смысл. Видите ли, мне на ум приходит еще один вопрос, что за люди в настоящее время живут в этих оливковых, апельсиновых, лимонных садах? Примечание из письма Йозефу Якобу и Саксону 25 мая 1890 года. Конец примечания. Фредерико с Александром завели беседу о натуральном супернатурализме. Примечание. Философское понятие восходит к идеям английского публициста, историка и философа Томаса Карлейля, роман «Сартер Ресартус. жизни и мысли героя Тойфельсдрека». 1831, книга 3, глава 8, относится к явлениям сверхъестественного и чудесного, подспудно присутствующим в естественном и обыденном. Конец примечания. А Дэниел смотрел на желто-розовое небо, корявые стволы, серебристо-зеленую листву, землю, сметанную из ритмичных мазков желтой охры розового и бледно-голубого и коричнево-красного. «Оливая», — согласилась Фредерика с Александром, не могли не быть связаны для Ван Гога пасторского сына, проповедника бездуховного сана с мыслью о масличной горе, о Гефсиманском саде. Тогда как кипарисы, хоть и всякий раз по-разному символизируют смерть. Дэниел спросил больше извежливости поддержать разговор, а в чем собственно было сумасшествие Ван Гога? Это не просто одержимость. «Не исключено», — отвечал Александр, — что это была форма эпилепсии, усугубленная возмущениями атмосферного электричества в пару, когда в Провансе дует мистраль или стоит зной. «Но можно, впрочем, дать и фридийское объяснение», — продолжал Александр. «Винсент терзался виной по отношению к брату, первенцу, который умер, не прожив и дня, и чье имя ему досталось». Винсент родился, как известно, 30 марта 1853 года, а брат тоже Винсент и тоже Ван Гог 30 марта 1852 года. Винсент бежал от семьи, от своего мертвого альтер-эго, от неопределенности личностного самоопределения. «Надеюсь, что ты не Ван Гог», — писал он брату Теодорусу Тео. «Я всегда смотрел на тебя, как на Тео. Я ведь и сам, в сущности, не Ван Гог». Примечание. Письмо Тео Ван Гогу Ньюэнн около 8 декабря 1883 года. Конец примечания. Дэниел сказал, что не видит в той боли, которая там присутствует, по мнению Фредерики. Александр, словно лекцию читая, объяснил, что Винсент возражал против отвлеченно обобщенных изображений Христа в Гефсиманском саду Эмилием Бернаром и другими глашатаями символизма, свою попытку в подобном роде уничтожил, и в трактовке темы предпочел обойтись одними оливами. «Есть еще одно страшное полотно, созданное в Сен-Рими», продолжал Александр, «спаленное молнией дерево, черные контуры ствола, так называемая черно-красная нуар руж Дэниэл ответил, да, но почему этими, с позволения сказать, садами теперь украшают стены психиатрических клиник? Разве можно ими кого-то развеселить или утешить? Деревья стояли под своими розово-зелеными нимбами. То была всего лишь краска, затвердевшая ее мазки, но мазками, взмахами и кисти руководили легкие скачкообразные движения обоих глаз при внимательном разглядывании души предметов. Эмилию Бернару, Сен-Рими, 26 ноября 1889 год. Вот описание холста, который в эту минуту передо мной. Вид парка при лечебнице, где я нахожусь. Справа невзрачного тона терраса и боковая стена дома, несколько кустов полуотцветших роз, а слева участок парка — Красная охра — земля, выжженная солнцем и устланная опавшими сосновыми иглами. Эта парковая кромка засажена большими соснами, их стволы — и сучья красная охра, а кроны — зеленые, с редкой черной примесью грустинкой. Эти высокие деревья выделяются на вечернем небе, желтом его фоне с фиолетовыми бороздами, но повыше желтизна переходит в розовую зелень, Дальний план загорожен стенкой, тоже красно-охристой, и поверх виднеется одна только макушка холма, фиолетового и желто-охристого. Ближняя к нам сосна имеет исполинский главный ствол, который, однако же, спалило молнией, и его пришлось отпилить. Впрочем, оставшийся боковой сук вздымается довольно высоко, не спадая темной зеленохвойной лавиной, Этот угрюмый великан, подобно побежденному гордецу, дает перекличку, если продолжить сравнение с живыми существами, с бледной улыбкой последней розы на увядающем перед ним кусте. Как ты понимаешь, это сочетание красной охры, зелени с грустной примесью серовой и черной обводки контуров само по себе вызывает ощущение той тоски, от которой часто страдают некоторые из моих здешних товарищей по несчастью. Тоску эту называют «красным зрением». Примечание. В английском тексте тоску эту называют «черно-красной». Однако, как указано в комментариях к упомянутому новейшему изданию полного собрания писем Ван Гога, это место прежде неверно читалось по рукописному французскому оригиналу как «черно-красная гамма», «нуар-руш», в действительности же речь о «красном зрении», «вуар-руш», что подтверждается изучением факсимильной рукописной копии (конец примечания). Я пишу об этом затем, чтобы тебе напомнить. Можно найти способ создать впечатление той самой мучительной тоски и прямой оглядки на исторический Гефсиманский сад. Дэниел задумался между тем о погибшей Энн Магуайр которая, как и супруга голландского пастора Анна Ван Гог, назвала своего нового ребенка, с которым связывала новую надежду именем ребенка умершего. Впрочем, в случае Ван Гога имена Теодорус, Винсент, Винсент, Теодорус появлялись вновь и вновь из поколения в поколение, составляя культурную параллель к некоторым повторяющимся чертам семейной физиономии, массивному лбу, ярко-голубым глазам, выпирающим скулом хрящеватому носу. На кладбище при церкви в его последнем приходе ему попалась одна старинная английская семья, которая в 70-е годы XIX века трижды пыталась назвать сына Уолтером Корнелиусом Бриттоном и сохранила трех сыновей под этим сложным именем в возрасте пяти лет, трех лет и одного месяца а в промежутках еще и трех дочерей, но уже с разными именами – Джанет, Мэриан, Ева. В августе 1976 года автомобиль, за рулем которого находился боевик Ирландской республиканской армии, к этому мгновению, скорее всего, уже убитый английскими солдатами, вылетел на тротуар и задавил трех детей миссис Магуайер: Джоанну, 8 лет, Джона, двух лет, Эндрю, шести недель от роду, в живых остался лишь семилетний Марк. Как всегда, в подобных случаях множество людей были буквально сражены количеством жертв в одной семье, равно как и бессмысленностью смерти. Сестра, миссис Магуайр, вместе с подругой основали фонд под названием «Мирные люди», а смелой первоначальной деятельности и грустном конце которого здесь говорить не стоит. Энн Магуайр перебралась в Новую Зеландию, где родила еще одну Джоанну, однако вскоре не выдержав пересадки на новую почву, вернулась в Англию. Хотя в газетах ее полюбили называть мирной матерью, в работе фонда она фактически не участвовала. Она подала иск на денежную компенсацию в связи с гибелью детей и своими страданиями, редко высказывалась публично, первую предложенную ей сумму компенсации назвала мизерной. В день слушаний по повторному иску Энн Магуайр была найдена мертвой. Дэниел восстановил для себя суть происшедшего из сообщений по радио. Раны на горле, следов преступления не обнаружено. Да, из газет каждая давала свою версию орудия самоубийства. Большие садовые ножницы, нож для разделки мяса, электрический нож для разделки мяса найден поблизости. «Мотивы, покойные», — заключил следователь Корнер, «представляются не вполне ясными. Дэниелу, которого жизнь давно сделала знатоком злых ударов судьбы, подумалось, что неясного здесь не так уж много. Он не стал молиться за Энн Магуайр. Не был он благостным священником. Лишь яростно, но, увы, бессильно воздел метафорический кулак, погрозил вражескому злому полю, и продолжил работу, свою работу. Вслед за Фредерикой и Александром он прошел в сумеречный отдел выставки, где располагались нижние земли Нидерланды. Здесь подымались и одновременно спускались по холодновато-серой лестнице монахини в крылатых чипцах. Примечание. Картина Ксавье Меллери «Годы жизни 1845-1921» «После вечерней молитвы» — конец примечания. «Пасмурно сиял Лорьерграхт, канал Лавров в Амстердаме. Вечер Пита Мандриана был облачно-мрачноват» — примечания. «Питер Корнелиус Мандриан. годы жизни 1872-1944. Нидерландский художник одновременно с Кандинским и Малевичем положил начало абстрактной живописи» — конец примечания. Эти полотна пришлись Дэниелу по душе. У него были северные мозги, как и у Винсента, хотя Дэниел не знал об этой мысли Винсента. Именно поэтому и биологически, и духовно он отзывался на тона черные, коричневато-серые, вообще различные серые, на смутную белизну, проступающую во мраке. Одна из самых прекрасных вещей, что удались художникам в нашем веке, «Это темнота, которая все же является светом», писал Винсент из Голландии. Примечание. Из письма Тео Ван Гогу 21 апреля 1885 года «Любопытно, что в нидерландском оригинале употреблено слово клер, то есть «цвет», как и в новейшем переводе на английский «color», темнота, которая все же является «цветом», Но автор опирается на старый перевод писем, где это передано через слово «свет», «лайт», что удачно сочетается с мыслями Дэниела, конец примечания. Про работы Миллери, автора «Монахинь», в каталоге было сказано, «они создают свет, который является в некотором роде отрицанием нашего непосредственного зрительного восприятия вещей. Это скорее внутренний свет сознания, души, К такому языку Дэниел был привычен, если не каждодневная, то еженедельная словесная пища. Он прекрасно знал, что такое свет, сквозящий из темноты, и давно научился, по причинам совершенно отличным от Александра во всем ищущего точности понятий, не доверять языку переносных смыслов. Он никогда не основывал своих проповедей на метафоре, не проводил отвлеченных аналогий, Учил исключительно на жизненных примерах, живых поступках. Но темные эти голландские полотна ему понравились. С этими художниками он, если так можно выразиться, на одной длине волны. Дэниел, наконец, отошел в сторонку с Фредерикой. «Ты сказала, у тебя есть новости об Уильяме». Да, получил от него открытку. Откуда на сей раз? Из Кении. Направляется, кажется, в Уганду, где голод. Хиповские штучки. Чуть поморщился Дэниел. Хочет кому-то помочь, принести пользу. Какая может быть польза -то? От человека без медицинской, вообще без подготовки, лишний род в голодной стране, что за нелепое причудо. Мне кажется, он порой помогает людям по-своему. Ты судишь его слишком строго. Он тоже меня судит. Судить других — это у нас семейная черта. Да уж. Однажды, — сказал Дэниел, — я был в больнице Чаринг-Кросс. У дочери одной моей прихожанки случилась передозировка. Чаще всего их откачивают. Дело прямо на конвейер поставлено. Но эта девочка умерла. Печень не выдержала. И вот, значит, иду я по этому бесконечному коридору, думаю, что же теперь с матерью-то делать? А мать винит во всем себя, и, кстати, не без оснований. Такая, знаешь, ведьма из тех, что незаметно пьют энергию, в данном случае от этого только хуже. Иду я, а рядом со мной санитары толкают тележку с телом покойной девушки. Лицо у нее закрыто простыней, как положено. Санитары в таких мягких музейных тапочках, шапочки у них вроде купальных. Я чуть в сторону отступил, они какую-то дверь открывают, и вдруг один из них поворачивается ко мне. И что ты думаешь? На меня, из-под этой дурацкой шапочки, смотрит мое собственное изображение. В первый миг я даже глазам не поверил. А у него все волосы подпиханы под шапочку-то. С волосами он не очень на меня похож, а тут полное портретное». «Добрый день», — говорит, — «ну что, ты, как обычно, у отца на побегушках?» Я его спрашиваю, «ты-то здесь какими судьбами? Где был все это время?» «Скитался по земле и обошел ее всю», — отвечает он мне. Примечание. Иов, глава 1, стих 7, «И сказал Господь Сатане, откуда ты пришел?» И отвечал Сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». Конец примечания и начинает завозить тележку туда, в помещение. Я за ним, а мать покойная уже начинает вопить и стенать. Уильям мне и говорит, ну, я, пожалуй, пойду, это уже по твоей части. А что ты вообще делать собираешься? Наверное, еще по земле поскитаюсь. С тех пор я Уильяма и не видел. В нескончаемом прохладном молчании монахи не подымались по ступеням. «Писание цитирует себе на потребу», — вздохнул Дэниел. «А мне показалось остроумно, — не согласилась Фредерика. А в открытке не было?» «Про возвращение?» «Нет. Иногда я хотелось, чтобы Уильям ей вообще не писал, раз уж и с Дэниелом связи не поддерживает. Но, может быть, эти открытки или письма каракули на тетрадных листках и есть послание Дэниелу. С другой стороны, возражала она себе, никогда не следует пренебрегать очевидным толкованием в пользу чего-то подразумеваемого. Эти чертовы письма и открытки, предназначены ей, Фредерике. «Такие вот дела», — сказала Фредерика. «Ладно, справимся», — сказал Дэниел. «Но я потопал, еще увидимся». «Ты не посмотрел картины?» «Не то настроение». «Мы собирались выпить кофе в Фортнуме и Мейсоне. примечание». Фишнебельный магазин кондитерских изделий, чая, кофе, спиртных напитков и подарков на улице Пикадиле. Конец примечания. Сейчас нет, но все равно. Спасибо.